Великий князь Сергей Александрович, как мне доложили, в настоящий момент пребывал в своем московском дворце, то есть в километре по парковой дорожке от меня. Вот я и заехал туда по пути. Хозяин встретил меня с на редкость неприветливой мордой на лице. Неужели все еще потески переживает? Подумал я. Хотя вряд ли. Его душевные терзания, скорее всего, связаны с внезапно открывшимся ему фактом, что новый государь ни в грош не ставит якобы неприкосновенность членов царской семьи, а канцлер готов выполнять пожелания императора чуть ли не мгновенно.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 Ладно бы он это про себя думал, но ведь делится своими мыслями с кем не попадя, в том числе и с вами. Первые и последние пункты, с моей точки зрения, тянут на высшую меру каждый. Не согласны? А зря. Какой-нибудь работяга по пьяни может и обматерить величество максимум, ему за это в участке настучат по рылу и по печени, да и то не обязательно. А великий князь, кроме весьма немалых получаемых отказных денег, имеет и массу привилегий».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 Ну что сказать, инвалидка она и есть инвалидка, хоть и с колесами побольше оригинала, а также с двухцилиндровым движком, но по сравнению с Роллс-Ройсом вполне даже и ничего. Зато сразу выяснилась причина крайней сыпучести первого экземпляра, практически все было собрано как не руками. Я поинтересовался, где учились рабочие, выяснилось, что в основном прямо на рабочем месте. Попросил технологические карты на операции, так мне еще пришлось объяснять, что это я имею в виду.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 Пустить пыль в глаза акционерам годится, работать пока нет. Куда спешим? «Форд собирается экспортировать свои машины в Россию, и мы можем потерять рынок», пояснил Рябышинский. Я не стал его просвещать, что для выплат по лицензии на конвейерный способ производства «Форд» вынужден был взять в суду у нашего банка в Штатах, БББ, и что с каждого проданного авто еще как минимум пять лет 4% будут наши.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 «Как у вас зависит оплата труда от его качества?» «Как обычно. Штрафы за брак». Тьфу. Вот у этой уродины, что в Георгиевск приехала масло из коробки аж хлестало. А у этой, на которой я по двору катался, картер абсолютно сухой. Зато генератор поставили через жопу. Как он еще работать ухитряется, непонятно. Так где же служба, которая точно знает, кто делал эти операции?» И тем, кто работает хорошо, надо еще доплачивать, чтобы они других так учили. Ладно, пришлю я вам троих своих инженеров на время. Вас же настоятельно приглашаю съездить в Георгиевск посмотреть повнимательней на моторный завод изнутри. Хорошо, вот только подготовлю тезисы для съезда нашей партии и съезжу». «Кстати, тогда уж там припишите лично для вашего председателя, что по нему в Георгиевске девочки очень скучают. Может, с собой возьмете? Так и быть, дам я ему без всякой дуэли самолет в Путаниум слетать. После его предыдущего туда залета, знаете, какой там наплыв гостей был? Даже из Брюсселя специально приезжали». В общем, ситуация была понятна. Кроме спешки сказалось еще и то, что общий уровень точности производства, вполне достаточный для паровозов, в приложении к автомобилям дал тот самый результат –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 Не присматривались к ее армии? И к царю, кстати, тоже не помешает. Я с ним недавно встречался и могу сказать, шайтан его знает, что завтра придет в голову этому неверному. Вполне возможно, такие что-нибудь агрессивные, и полетят над землей прекрасной Турции неисчислимые армады болгарских бомбардировщиков. Кто их остановит? Кроме России никому А Черногория? Даже Англия не смогла справиться с этим подросшим хищником, а ведь у Черногории к Англии территориальных претензий нет». Но гложит меня ужасные сомнения, что к ближайшим-то соседям они очень даже есть. И, наконец, ее флот. Да, в настоящее время маслочак Паша занят на Дальнем Востоке, но ведь между нами там уже осталось мало чего интересного. А в личной беседе со мной, как сейчас помню, адмирал весьма восторженно отзывался о Стамбуле. Турак внимал моему потоку красноречия почти невозмутимо, но все-таки тренированный взгляд мог уловить первые признаки офигения. «Да», — продолжил я, — «к сожалению, история взаимоотношений между нашими державами содержит не только светлые страницы. Там при желании можно найти, как вы нас, э, скажем так, слегка того. Потом, наоборот, при матушке Екатерине мы вас и неоднократно, а дальше отношения перешли на более высокий уровень. В следующий раунд вы сами не полезли, подписали за себя Англию с Францией и нам вломили, не спорю». Но считаю необходимым переломить эту дурную тенденцию, потому что сейчас наша очередь повоевать чужими руками, и обстановка тому ой как способствует. Вы же наверняка в курсе, что только что закончился визит сюда германского императора. Он полностью поддерживает нашу позицию в этом вопросе, вот на днях начнется Амстердамская конференция, сами увидите. Но как убежденный пацифист, я хотел бы решить дело миром, и при этом почти бесплатно.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 Продолжил я. «Тут все не так трагично. Его можно сильно улучшить, войдя в зону взаимных безналичных расчетов. В частности, все компенсации наших расходов по укреплению обороны пролива мы готовы принимать баблом». «Простите», — поднял брови турок. «Неужели вы еще не в курсе? Так называется наша совместная с Германией и Японией безналичная денежная единица. Вот, покажите вашим экономистам. Вам на каком языке? Ах, лучше на русском? Возьмите». Я протянул ему свежий экземпляр машинного рекламного букета «Что такое бабло?». Вкратце она мне объяснила, что при международной торговле имитент всегда получает больше выгоды, чем неэмитент в силу чего привлечение последних весьма приветствуется. Предок Саддама взял бумагу и вернулся к животрепещущему. «Господин канцлер, вы еще не ознакомили меня с вашим мнением относительно Стамбула».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 профессиональные паразиты. И у большинства из них весьма неслабые запросы. Думаешь, отчего турки в такой финансовой заднице? А ты попробуй такую ораву прокормить, сразу на халве разоришься. Так что Стамбул, если и брать, то только в виде угольев пополам со щебнем. И нафига нам такое счастье? Поэтому Россия готова помочь Турции в обороне этого прекрасного города от нападения сверху. Продолжил я беседу с посланником повелителя правоверных.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 Перегородить пролив земли черпалками и объяснять желающим попасть из одного моря в другое, что Турция страна бедная, поэтому копать будут долго, но в не отвергается. Недовольных к нам? Это я так, навскидку, наверняка что-нибудь и получше придумать можно. Да, и вот еще вам повод для размышления. То, что мы вам предлагаем, есть долгосрочное партнерство, оно ведь наверняка имеет глубокие исторические корни. Вы не в курсе?